Илья Ильф Евгений Петров 12 стульев Посвящается Валентину Петровичу Катаеву Часть первая. Старгородский лев Глава первая. Безинчук и нимфы В уездном городе Н было так много парикмахерских заведений, и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе Н люди рождались, брились и умирали довольно редко. Жизнь города Н была тишайшей. Весенние вечера были упоительны. Грязь под луною сверкала, как антрацит. И вся молодежь города до такой степени была влюблена в секретаршу месткома коммунальников, что это мешало ей собирать членские взносы. Вопросы любви и смерти не волновали иполита Матвеевича Воробьянинова, хотя этими вопросами по роду своей службы Он ведал с девяти утра до пяти вечера ежедневно с получасовым перерывом для завтрака. По утрам, выпив из морозного с жилкой стакана свою порцию горячего молока, поданного Клавдией Ивановной, он выходил из полутемного домика на просторную, полную диковинного весеннего света улицу имени товарища Губернского. Это была приятнейшая из улиц, какие встречаются в уездных городах. По левую руку за волнистыми зеленоватыми стеклами серебрились гробы похоронного бюро «Нимфа». Справа, за маленькими, с обвалившейся замазкой окнами, угрюмо возлежали дубовые, пыльные и скучные гробы гробовых дел мастера Безинчука. Далее Цирульный мастер Пьер и Константин обещал своим потребителям холю ногтей и Ондулянсьон на дому. Еще дальше расположилась гостиница с парикмахерской, а за нею на большом пустыре стоял палевый теленок и нежно лизал поржавевшую, прислоненную к одиноко торчащим воротам вывеску. Погребальная контора. «Милости просим!» Хотя похоронных дел было множество, но клиентура у них была небогатая. «Милости просим!» лопнула еще за три года до того, как Ипполит Матвеевич осел в городе Н. А мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб. Люди в городе Н умирали редко. И Ипполит Матвеевич знал это лучше кого бы то ни было, потому что служил в ЗАГСе, где ведал столом регистрации смертей и браков. Стол, за которым работал Иполит Матвеевич, походил на старую надгробную плиту. Левый угол его был уничтожен крысами. Хилые его ножки тряслись под тяжестью пухлых папок табачного цвета с записями, из которых можно было почерпнуть все сведения о родословных жителей города Н и о генеалогических дровах, произросших на скудной уездной почве. В пятницу, 15 апреля 1927 года, Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне золотой душкой. Очков он не носил. Однажды, решив, что носить пенсне негигиенично, Ипполит Матвеевич направился к оптику и купил очки без оправы с позолоченными оглоблями. Очки с первого раза ему понравились. Но жена, это было незадолго до ее смерти, нашла, что в очках он вылитый милюков. И он отдал очки дворнику. Дворник, хотя и не был близорук, к очкам привык и носил их с удовольствием. «Бонжур», — пропел Полит Матвеевич самому себе, спуская ноги с постели. «Бонжур» указывало на то, что Ипполит Матвеевич проснулся в добром расположении. Сказанное при пробуждении «Гуд Морган» обычно значило, что печень пошаливает, что пятьдесят два года — Не шутка, и что погода нынче сырая. Иполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки, завязал их ущиколоток тесемками и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими квадратными носами. Через пять минут на Иполите Матвеевича красовался лунный жилет, усыпанный мелкой серебряной звездой, и переливчатый люстриновый пиджачок. Смахнув со своих седин оставшиеся после умывания росинки, Ипполит Матвеевич зверски пошевелил усами, в нерешительности потрогал рукою шероховатый подбородок, провел щеткой по коротко остриженным алюминиевым волосам и, учтиво улыбаясь, двинулся навстречу входившей в комнату тещи Клавдии Ивановне. Эполет, прогремела она, — сегодня я видела дурной сон. Слово «сон» было произнесено с французским прононсом. Ипполит Матвеевич поглядел на тещу сверху вниз. Его рост доходил до 185 сантиметров, и с такой высоты ему легко и удобно было относиться к теще с некоторым пренебрежением. Клавдия Ивановна продолжала. — Я видела покойную Мари с распущенными волосами и в золотом кушаке. От пушечных звуков голоса Клавдии Ивановны дрожала чугунная лампа с ядром, дробью и пыльными стеклянными цацками. — Я очень встревожена. Боюсь, не случилось бы чего. Последние слова были произнесены с такой силой, что коре волос на голове Полита Матвеевича колыхнулось в разные стороны. Он сморщил лицо и раздельно сказал «Ничего не будет, маман, за воду вы уже вносили?» Оказывается, что не вносили. Калоши тоже не были помыты. И Полит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа, и ее преклонный возраст не позволял надеяться на то, что она когда-нибудь поумнеет. Скупа она была до чрезвычайности, и только бедность Полита Матвеевича не давала развернуться этому захватывающему чувству. Голос у нее был такой силы и густоты,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 Архангелов в сторожевых тулупах, прогуливающиеся по ночам с колотушками в руках, и вязальные спицы, которые сами собой прыгали по комнате, производя огорчительный звон. Пустая старуха была Клавдия Ивановна. Вдобавок ко всему, под носом у нее выросли усы. И каждый ус был похож на кисточку для бритья. Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому. У входа в свое потасканное заведение стоял, прислоняясь к дверному косяку и скрестив руки, гробовых дел мастер Безенчук. От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко-желтыми как у кота и горели неугасимым огнем почет дорогому гостю прокричал он скороговоркой завидев иполита матвеевича с добрым утром Ипполит матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу как здоровье тещеньки, разрешите узнать Неопределенно ответил Иполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше. — Ну, дай бог здоровьечка, — с горечью сказал Безенчук. — Одних убытков сколько несем, туды его в качель. И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери. У врат похоронного бюро «Нимфа» Иполита Матвеевича снова попридержали. Владельцев нимфы было трое. Они враз поклонились Иполиту Матвеевичу и хором осведомились о здоровье тещи. — Здорово, здорово, — ответил Иполит Матвеевич. — Что ей делается? Сегодня золотую девушку видела, распущенную. Такое ей было видение во сне. Три нимфа переглянулись и громко вздохнули. Все эти разговоры задержали Иполита Матвеевича в пути. И он, против обыкновения, пришел на службу тогда, когда часы, висевшие над лозунгом «Сделал свое дело и уходи», показывали пять минут десятого. Иполита Матвеевича за большой рост, а особенно за усы, прозвали в учреждении «Мацистом» хотя у настоящего мациста никаких усов не было. Вынув из ящика стола синюю войлочную подушечку, Ипполит Матвеевич положил ее на стол. Придал усам правильное направление параллельно линии стола и сел на подушечку, немного возвышаясь над тремя своими сослуживцами. Ипполит Матвеевич не боялся геморроя, он боялся протереть брюки, и потому пользовался синим войлоком. За всеми манипуляциями советского служащего застенчиво следили двое молодых людей — мужчина и девица. Мужчина в суконном новате пиджаке был совершенно подавлен служебной обстановкой, запахом ализариновых чернил, часами, которые часто и тяжело дышали, а в особенности строгим плакатом, Сделал свое дело и уходи. Хотя дело своего мужчина в пиджаке еще и не начинал, но уйти ему уже хотелось. Ему казалось, что дело, по которому он пришел, настолько незначительно, что из-за него совестно беспокоить такого видного седого гражданина, каким был Ипполит Матвеевич. Ипполит Матвеевич и сам понимал, что у пришедшего дело маленькое, и что оно терпит, а потому, раскрыв скоросшиватель номер два и дернув щечкой, углубился в бумаги. Девица в длинном жакете, обшитом блестящей черной тесьмой, пошепталась с мужчиной, и, теплее от стыда, стала медленно подвигаться к политу Матвеевичу. — Товарищ, — сказала она, — где тут... Мужчина в пиджаке радостно вздохнул и неожиданно для самого себя гаркнул. «Сочетаться!» Ипполит Матвеевич внимательно поглядел на перильца, за которыми стояла чита. «Рождение? Смерть? Сочетаться!» Повторил мужчина в пиджаке и растерянно оглянулся по сторонам. Девица прыснула. Дело было на мази. Иполит Матвеевич с ловкостью фокусника принялся за работу. Записал старушечьим почерком имена новобрачных в толстые книги, строго допросил свидетелей, за которыми невеста сбегала во двор, долго и нежно дышал на квадратные штампы и, привстав, оттискивал их на потрепанных паспортах. Приняв от молодоженов два рубля и выдав квитанцию, И Полит Матвеевич сказал, усмехнувшись, ⁇ За совершение таинства ⁇ и поднялся во весь свой прекрасный рост, по привычке выкатив грудь. В свое время он нашивал корсет. Толстые желтые лучи солнца лежали на его плечах, как эполеты. Вид у него был несколько смешной, но необыкновенно торжественный. Двояко вогнутые стекла пенсне лучились белым прожекторным светом. Молодые стояли, как барашки. — Молодые люди, — заявил Ипполит Матвеевич выспринно, — позвольте вас поздравить, как говаривалось раньше, с законным браком. Очень, очень приятно видеть таких молодых людей, как вы, которые, держась за руки, — Идут к достижению вечных идеалов. Очень, очень приятно. Произнесши эту тираду, Иполит Матвеевич пожал на руки, сел и, весьма довольный собою, продолжал чтение бумаг из скорошевателя номер два. За соседним столом служащие хрюкнули в черниннице. Началось спокойное течение служебного дня. Никто не тревожил стол регистрации смертей и браков. В окно было видно, как граждане, поеживаясь от весеннего холодка, разбредались по своим домам. Ровно в полдень запел петух в кооперативе плуг и молот. Никто этому не удивился. Потом раздались металлическое кряканье и клек от мотора. С улицы имени товарища Губернского — выкатился плотный клуб фиолетового дыма. Клекот усилился. Из-за дыма вскоре появились контуры у исполкомовского автомобиля ГОС номер один с крохотным радиатором и громоздким кузовом. Автомобиль, барахтаясь в грязи, пересек Старопанскую площадь и, колыхаясь, исчез в ядовитом дыму. Служащие долго еще стояли у окна, комментируя происшествия и ставя его в связь с возможным сокращением штата. Через некоторое время по деревянным мосткам осторожно прошел мастер Безенчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто. Служебный день подходил к концу. На соседней желтенькой с белым колокольни, что есть мочи, забили в колокола. Дрожали стекла. С колокольни посыпались галки, помитинговали над площадью и унеслись. Вечернее небо леденело над опустевшей площадью. И Политу Матвеевичу пора было уходить. Все, что имело родиться в этот день, родилось, и было записано в толстые книги. Все желающие повенчаться были повенчены и тоже записаны в толстые книги. И не было лишь к явному разорению гробовщиков ни одного смертного случая. И Полит Матвеевич сложил дела, спрятал в ящик войлочную подушечку, распушил гребенкой усы и, уже было мечтая об огнедышащем супе, собрался пойти прочь, как дверь канцелярии распахнулась, на пороге ее появился гробовых дел мастер Безенчук. — Почет дорогому гостю, — улыбнулся Ипполит Матвеевич. — Что скажешь? Хотя дикая рожа мастера и сияла в наступивших сумерках, но сказать он ничего не мог. — Ну, — спросил Ипполит Матвеевич более строго. — Нимфа, туды ее в качель, разве товар дает? — смутно молвил гробовой мастер. — Разве ж Она может покупателя удовлетворить. Гроб он одного лесу сколько требует. — Чего? — спросил Иполит Матвеевич. — Да вот, нимфа, их три семейства с одной торговлишки живут. Уже у них и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая туда ее в качель, а я — фирма старая.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 а сам увязался за ним, дрожа как бы от нетерпения. «Еще когда, милости просим, было, тогда верно. Против ихнего глазета ни одна фирма даже в самой Твери выстоять не могла, туды ее в качель. А теперь прямо скажу, лучше моего товара нет, и не ищите даже». И болит Матвеевич с гневом обернулся. Посмотрел секунду на Безинчука сердито и зашагал несколько быстрее. Хотя никаких неприятностей по службе с ним сегодня не произошло, но почувствовал он себя довольно гадостно. Три владельца нимфы стояли у своего заведения в тех же позах, в каких Иполит Матвеевич оставил их утром. Казалось, что с тех пор они не сказали друг другу ни слова.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 Ипполит Матвеевич поморщился и ускорил шаг. — Можно в кредит, — добавил Безинчук. Трое же владельцев нимфы ничего не говорили. Они молча устремились вслед за Воробьяниновым, беспрерывно снимая на ходу картузы и вежливо кланяясь. Рассерженный в конец глупыми приставаниями гробовщиков, Ипполит Матвеевич быстрее обыкновенного возбежал на крыльцо, Раздраженно соскреб о ступеньку грязь и, испытывая сильнейшие приступы аппетита, вошел в сени. Навстречу ему из комнаты вышел пышущий жаром священник церкви Фрола и Лавра, отец Федор. Подобрав правой рукой рясу и не обращая внимания на Иполита Матвеевича, отец Федор пронесся к выходу. Тут Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту, новый режущий глаза беспорядок в расстановке немногочисленной мебели, и ощутил щекотание в носу, происшедшее от сильного лекарственного запаха. В первой комнате Ипполита Матвеевича встретила соседка, агрономша Кузнецова. Она зашептала и замахала руками.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 и про то, как она нашла Клавдию Ивановну лежащей у изразцовой печки в совершенно мертвенном состоянии. Но стон раздавшийся из соседней комнаты больно поразил слух Иполита Матвеевича. Он быстро перекрестился слегка немевшей рукой и прошел в комнату тещи.